Действие третье. Барух Даяна Мед. Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего места нам ночевать. Бытие глава 24 стих 23 часть 22 можно сигаретку Лепидопт поднял брови, но протянул Беннету пачку Кэммела. Конечно, решили обзавестись новым пороком. Вдвоем они вышли из стеклянных дверей пункта скорой помощи при больнице западного Голливуда и пересекали тротуар. На помятой белой рубашке Беннета и на его куртке виднелись пятна крови. Выглядел он так, будто несколько дней не спал пальцы, вытянувшие из пачки сигарету, дрожали. Мойри диагностировали сотрясение мозга и оставили в больнице, по крайней мере, на несколько часов. «Раньше я курил», — оправдывался Беннет, а сегодня — глупо отказываться. Поставив портфель на траву, Лепидопт закурил и передал зажигалку Беннету. Здесь гулял теплый бриз, и он не смог бы зажечь ее одной рукой. Второй пришлось бы прикрывать огонек, а ему не нужны были лишние вопросы о том, куда делся его палец. Это, — начал Беннет, глубоко затянувшись, — портфель Френка. Он выдохнул дым. — Я захватил его, когда мы забирали вас с Мойрой из пустого дома. Не оставлять же его там. Те люди с вертолетом, они увезли Френка и Дафну. Очевидно, со вздохом согласился Лепидопт. Этот портфель должен быть у меня, то есть у Мойры. Лепидопт сделал шаг назад и нагнулся за портфелем. Я, вероятно, увижусь с Френком раньше вас, улыбнулся он, выпрямляясь. Ему я отдам. Беннет нахмурился, но только пожал плечами. Они вышли из тени здания на дневной солнцепек. Беннет похлопал себя по карману куртки, а потом просто прищурился. «Я хотел бы знать, не будут ли разыскивать меня?» спросил он и взмахнул сигаретой в сторону пункта скорой помощи. Или мою жену. Лепидопт увидел, как в десяти ярдах от них паркуется белая Хонда, за рулем которой сидит Малк. Тем людям нужны были Маритти и его дочь, — ответил он Беннету, не глядя на него. Теперь они их заполучили. Не думаю, что они вас еще побеспокоят. Я должен... должен сообщить в полицию. Сообщайте. К водительскому окну Хонды подошел мужчина, седой старик в темном костюме, и Малк заговорил с ним. — Вам бы лучше вернуться в больницу, — посоветовал Лепидопт. «Ваша жена выглядела расстроенной». Беннет понурил плечи. «Ее отец в этой шайке», — пробормотал он. «Она думает, что он все эти годы страдал амнезией». «Она попытается с ним связаться». Лепидопт заметил, как Хонда подмигнула фарами. «Два раза быстро, потом еще раз. Это означало все в порядке». «У нее ничего не выйдет. Возвращайтесь к ней». Беннет проследил за взглядом Лепидопта, кивнул и поспешил к стеклянным дверям, скрывшись за ними. Все равно ему бы влетело закурение в здании. Направляясь к машине, Лепидопт не стал похлопывать по поясу над правым карманом брюк. Он и так чувствовал, как упирался в бедро скрытой курткой автоматический пистолет 22-го калибра. «В нижний край куртки» Лепидопт вшил две стальных шайбы, чтобы быстро откидывать его в сторону. Старик в костюме заметил Лепидопта и улыбнулся, положив обе руки на крышу машины. «Оран, — Оран, сказал он негромко, — голос едва преодолел эти несколько метров тротуара, и Лепидопт с трудом разбирал слова. — По-моему, ты отклонился от утвержденного плана. Он говорил с идеальным акцентом американского телеведущего. «Должно быть, катся из Праги», — сообразил Липидопт. «И каким образом он нас здесь отыскал?» «Палец». Они положили что-то в палец. Когда до машины оставалось всего несколько шагов, он понял, что можно не спрашивать удостоверения личности. Старик был ему знаком. Это был тот инструктор, который возил молодых студентов в Халамото пустыню к северу от Рами в 1967 году и призывал вавилонского демона ветров по Зузу, бешенно вращавшийся вокруг них и при этом абсолютно неподвижный вихрь. Улыбка старика не успокоила его. «Любой план — это фундамент для изменений», — буркнул Лепидопт. «Эта старая массадовская поговорка отражала изменчивую природу полевых операций. Последние события показали, а на серверут рассчитывать нельзя, перебил старик. Слово «серверут» означало вероятность. Израильский генштаб употребил этот термин, опровергая вероятность неожиданной атаки со стороны Египта и Сирии в 1973 году. Той самой неожиданной атаки, что последовало сутки спустя, и Голдемейр, потом говорила, что вздрагивает всякий раз, услышав это слово. Лепидопт вспомнил Сэма Гладцера, Эрни Бозариса, детектива из бозаревских саяним в Сан-Диего. Ничто не предполагало их гибели. «Верно», — выдохнул он. «Ты здесь закончил?» — спросил старик. И когда Лепидопт кивнул, предложил. «Давай разберемся, что мы имеем». Лепидопт сел на заднее сиденье, а Кац, обойдя машину, занял место рядом с водителем. — Как я понял, ты раздобыл машину Эйнштейна, — заговорил он, втиснувшись на сиденье и закрыв дверцу. — Но не знаешь, как она работает. Я Арие Мишел. на случай, если ты с того дня в пустыне запамятовал мое имя. — Отвези нас куда-нибудь, Берт, — попросил Лепидопт. Брэдли сами доберутся домой. Он вытянул ноги чуть в сторону и откинул голову на спинку, не думая о том, что его кипа-парик может растрепаться. «Давай-ка в кошерную лавку Пико. Я умираю с голоду». Обращаясь к седому затылку на переднем сидении, он добавил. «Все верно. Единственный живой человек, который пользовался машиной, сейчас у другой команды кем бы они ни были. Они захватили моего информатора. Двое наших саяним и один агент погибли. В общем, операция прошла не по учебнику. Он поднял портфель Маритти и поставил на сидение рядом с собой. Однако мы заполучили письма Эйнштейна к его дочери. Они могут оказаться полезными. «Я спасаю то, что еще можно спасти». Мишел, судя по голосу, был доволен. «Прежде всего, ты должен будешь...» Его прервало электронное жужжание сотового телефона. Только один человек знал этот номер, и выпрямился и протянул руку между спинками кресел, чтобы достать аппарат из чехла. Глубоко вдохнув, он включил прием. «Да, ваши люди опоздали». — прозвучал из трубки голос Фрэнка Маритти. Они захватили мою дочь. — А где вы сейчас? — В отеле «Рузвельт», в вестибюле. Они... — Как они вас нашли? — спросил Лепидопт. — Точно не знаю. Может быть, мой отец, хотя он не... Лепидопт напрягся, услышав возню на том конце линии, но слегка расслабился, когда раздался женский голос. У них в ящике хранится мумифицированная голова его отца», — сказала женщина. «Она не совсем мертвая и способна указать на местонахождение Фрэнка через электронную спиритическую доску. Нам нельзя здесь оставаться», — словно издалека донесся голос Маритти: «Что за бред ты несешь?» «Дайте мне трубку», — попросил Липидопт, и почти сразу услышал тяжелое дыхание. «Фрэнк!» Кто она, эта женщина, с вами? Ее зовут Шарлотта. Фамилии не помню. В темных очках. Это она пыталась убить меня утром. Она, как видите, перешла на мою сторону. Слушайте, это же бред. Голова моего отца в ящике, не совсем мертвая, и выслеживает меня. Перебещится с той стороны, — сообразил Лепидопт и, прикрыв трубку ладонью, шепнул Малку. «Отелю Рузвельт. Мигом». Убрав руку, он заговорил. «Послушайте, Фрэнк, мы сможем спасти вашу дочь». «Нам надо встретиться. Мы только...» «Но это ведь безумие, да? Дафна похищена, а я торчу здесь с этой сумасшедшей». Лепидопт осторожно поинтересовался. «За последние три дня с вами не происходило ничего сверхъестественного или паранормального». «Сами знаете, что происходило. Вы же были там прошлой ночью, когда это существо появилось в телевизоре. И вы кое-что знаете об Эйнштейне и о сарае вашей бабушки. А ваша Шарлотта, как ее там, замешана в эти дела, подольше вашего?» «Очевидно, да. Тогда допустите, что она не сумасшедшая. Не спешите с выводами. Шарлотта с нами поговорит?» «Да, она этого хочет». «Хорошо, мы в десяти минутах от вас. Оставайтесь в вестибюле, там людно». «Договорились? На карту поставлена жизнь вашей дочери». «Хорошо». Лепидопт выключил телефон и вернул его в чехол. «Я думал, что этого агента схватили, но он сейчас в вестибюле отеля «Рузвельтс» с женщиной из конкурирующей команды. Она, видимо, перешла на другую сторону и хочет с нами поговорить». «Отлично», — сказал Малк, подавшись к рулю. «У той команды», — продолжал Лепидопт, — «если верить женщине, в ящике хранится голова отца моего агента, которая выводит их на него». «Я могу его прикрыть», — не оглядываясь, сказал Мишел. «Купишь пару бутылок виски, Оран? Лепидопт сжал губы. Он помнил, как использовалась виски для определенных демонстраций в годы его учебы. «Этот агент», — продолжал Мишел, — «как ты его завербовал?» «Представился сотрудником АНБ. Пришлось действовать поспешно. Его дочь чуть не впустила в себя Диббука. Диббука. седая голова впереди кивнула. «Как, по-твоему, ты обозначишь этого агента в твоем итоговом ЦАЖ-отчете?» «ЦАЖ» — «Акроним на иврите»? обозначающие первостепенные информационные задачи. «Едва ли сине белым, я думаю», — добавил старик с усмешкой. сине белым, цветами израильского флага, обозначались агенты, всецело преданные делу Израиля». «Думаю, он пойдет под грифом «Б», — ответил Лепедокт. «Может быть, «Б-». Он с самого начала лгал нам о том, куда спрятал письма Эйнштейна. Но все агенты в чем-то лгут. «И в идеале вообще никогда не узнают, что они агенты», — уточнил Мишел. «По крайней мере, он считает, что работает на АНБ, даже если агент АНБ сорвал планы Дипбука». «Так?» «Так». Лепидопт поймал в зеркале заднего вида сочувственный взгляд Малка. «Надеюсь, ты помнишь», — сдержанно произнес Мишел, — «что ты...» что мы не пользуемся здесь обычными каналами. У нас нет дипломатического иммунитета. Если поймают, отправимся за решетку, как шпионы. Хотел бы я знать, в каком шпионаже нас обвинят, заметил Лепидопт. Мишел рассмеялся. Думаю, для ареста будет достаточно и того, что ты выдал себя за сотрудника АНБ. А еще их заинтересует твой американский паспорт. Ты до сих пор играл очень быстро и свободно. Я здесь, чтобы тебя приструнить и спасти тебе бунтарю шкуру». Лепидопт устало покивал, хотя старик его не видел. Он гадал, найдется ли в баре отеля разрешенная еда. На кошерные сэндвичи, надеяться, конечно, не приходилось. Может быть, сельдерей и морковные палочки. И побольше». «На самом деле он из Массада», — тихо произнесла Шарлотта, — «а не из АНБ». Она протянула руку, и Маритти взглянул на стеклянный столик, чтобы она смогла увидеть свой бокал с мартини. «Спасибо», — кивнула она, обхватив ножку бокала пальцами. Вестибюль в отеле был огромный. Вдоль всех четырех стен на уровне второго этажа тянулась галерея. Богато украшенный потолок поднимался высоко над головами, отражая эхо разговоров, смех и рокот чемоданов на колесиках. Маритти и Шарлотта сидели на кожаном диванчике, спиной к выходу на бульвар Голливуд, неподалеку от черной каменной статуи Чарли Чаплина, сидящего на лавочке, чтобы туристы могли сфотографироваться рядом. По словам Шарлотты, когда вокруг было столько бегающих глаз, Маритти мог не думать о том, чтобы обеспечить ей хороший обзор. Он сказал ты не сумасшедшая, признался Маритти. Приятно слышать. Латунная пепельница стояла на столике рядом с ее сумочкой. Дотянувшись до нее, Шарлотта достала из сумочки пачку мальбора и зажигалку. Мумия головы моего отца. Маритти прочистил горло. Откуда она у них? Они говорили, что убили его в 1955 году. Зачем, не знаю. Тогда он и пропал. Вот почему он так и не вернулся к нам. Если, конечно, это правда. Маритти откинулся на спинку диванчика, еще не веря, но уже обдумывая услышанное. А я его ненавидел все эти годы. Как мне теперь жить? — растерянно думал он, — эта ненависть была фундаментом моего решения стать для Дафны совсем не таким отцом. — У тебя есть фургон? — помолчав, спросила Шарлотта. м ой, извини, нет. Маритти взял третий стакан пива, сделал большой глоток, затем поставил стакан и сказал. — Пей вино, потому что не знаешь, откуда. «Веселись, потому что не знаешь, куда». Шарлотта рассмеялась и обняла его за плечи свободной рукой. «Кувшин вина и свиток со стихами, и ты», — процитировала она. Оба цитируют Амара Хаяма. Фрэнк заглянул ей в лицо, увидел свое отражение в стеклах очков, и Шарлотта, наклонившись, быстро поцеловала его в губы. Он потянулся и коснулся ее щеки и вдруг всерьез ответил, а она приоткрыла губы, пальцами сжала его плечо. Он почувствовал у нее на языке вкус джина. С соседнего столика заулюлюкали, но ему было все равно. Внезапная вспышка изумления заставила его сомкнуть губы и отстраниться. Ее лицо было очень близко, она вздернула одну бровь. «Дафна!» — хрипло, сказал он. Шарлотта буквально вспыхнула, отняла руку и сложила ладони на коленях. «Упс! Вот уж для нее это лишнее!» Маритти, закрыв глаза, сосредоточился и передал образ самого себя, обнимающего Дафну. А в ответ ощутил нечто вроде робкого подбадривания, словно подмигивания сквозь слезы. «Все в порядке!» — передал он Шарлотте. — Она не против. — Мы должны вернуть ее. — Вернем. Эти люди не дураки. Глубоко вздохнув, Шарлотта сделала глоток Мартини. — Я тоже не против. На языке Маритти остался вкус ее джина. Его трясло. Фрэнк два года не целовался с женщинами и куда дольше не целовался с женщинами, которых почти не знал. — И я не против. — поспешно заверил он и, переведя дыхание, сменил тему. — Ты говорила про Моссад. Это израильская разведка? — Утром в тебя стреляла, днем поцеловала. Что дальше будет? Шарлотта вздохнула. Маритти посмотрел, как она зажигает сигарету. — Да, израильская. Они, по-видимому, пристально следят за всем, что связано с Эйнштейном. Ты знаешь, что после смерти первого президента Израиля в 1952 году они спрашивали у Эйнштейна, не хочет ли он стать президентом? Это был не просто красивый жест. В Массаде знали, что некоторые открытия Эйнштейна не были обнародованы. «Например, машина времени», — покачал головой Марити. «Кажется, ты сказала, прости господи, что это я, этот старикан, этот старый пьяница». Тот, что назвался моим отцом. Вроде как я из будущего. Одного из вариантов будущего. Определенного будущего не существует. С помощью машины из сарая твоей бабушки он вернулся сюда в 1987 год. Из 2006. Его жизнь из 2006. Тогда ему всего, если он — это я... 54. Он выглядит старше. Маритти попытался прикрыться скепсисом, но ничего не вышло. Он поверил в это, поверил, что этот старик с опухшим лицом действительно он сам, и ему была отвратительна сама мысль, что этот обрюскший старый дурак где-то бродит, с кем-то разговаривает. Маритти ни разу в жизни не напивался вдрызг до полного беспамятства. Но сейчас ему казалось, что именно это с ним и происходит. Что он еще наговорит, — беспомощно гадал Фрэнк. «Какие мои личные тайны разболтает этим людям?» Щекам стало горячо. «Дафна разговаривает с ним?» «Думаю, он не рвется с ней поговорить», — тихо возразила Шарлотта. «У него за плечами уже два жизненных пути». Один почему-то прервался, и его выбросило в другую жизнь. В первой, счастливой, Дафна умерла вчера в итальянском ресторане. Он добивается, чтобы на этой временной линии она не стала взрослой, чтобы ее жизнь оборвалась. У Маритти голова шла кругом. Он не мог поднять глаза на Шарлотту. Он не я. Я не мог бы этого хотеть. Что такого могла сделать Дафна? Он уперся взглядом в свои стиснутые кулаки. Шарлотта накрыла один из них ладонью. «Не существует определенного будущего», — повторила она. «Освободившись от всего этого, вы с Дафной сможете делать все, что захотите». Она чуть сжала его руку. Но старик рассказал Гольцу, что во второй жизни ты, то есть он и Дафна, оба стали алкоголиками жили в каком-то трейлере и ненавидели друг друга. Дафна однажды хотела взять его машину, он загородил дорогу, и она наехала на него, сдав назад. Это были не мы. Это были не мы. Сделай так, чтобы этого не случилось. Она повернулась к нему лицом, и Фрэнк не видел ее глаз. «А что ты...» Начал он, но неуверенно запнулся. Она подняла голову, и он продолжил. «Это не мое дело. Но для чего машина времени нужна тебе?» Шарлотта глубоко затянулась и выдохнула дым длинной струйкой. «Верно», — как-то рассеянно ответила она. «Это не твое дело. Однако и твоя жизнь не мое дело. Я Дафни не нянька, но почему-то увязла во всем этом». Она погасила окурок в пепельнице. «Тебя заранее предупредили, что со спиртным надо поосторожнее. Ты понял?» «Да, понял». «Начнешь соблюдать осторожность прямо сегодня?» «Нет, не сегодня». Шарлотта подняла пустой бокал и чуть привстала, а потом снова села на место. «Я хотела вернуться», — быстро в полголоса заговорила она, — чтобы не дать моей юной версии ослепнуть в 1978 году. Все, что я делала, было ради ее спасения. Я даже забыла, что та девочка — это я. Она кажется мне скорее моей пропавшей дочерью, которую нужно спасти. Если я спасу ее, я могу исчезнуть, а она станет новым человеком, рожденным от меня, как... Она взмахнула пустым бокалом. «Портеногенез», — подсказал Маритти. «Точно. То же тело, другая личность. Не выпуская пустого бокала, она грациозно поднялась на ноги. Повторим? Повторим. Через дорогу от отеля «Рузвельт» располагался передний двор китайского театра с афишами и позеленевшими медными крышами. Лепидопт прильнул к окну, рассматривая нарядное старое здание, пока Малк, вывернув с бульвара Голливуд, искал, где припарковать машину на Оранж-стрит. На стоянку отеля он заезжать не хотел. «Интересовались ли они, что стало с плитой Чарли Чаплина, лежавшей перед театром?» — размышлял Лепидопт, когда машина, качнувшись, резко встала. «Кто бы мог подумать, что она попадет в мотель «Вигвам»?» в Сан-Бернардино. Апам, джентльмены, напомнил Мишель, когда они, выйдя из машины, остановились, моргая от яркого палящего дневного солнца на голливудском тротуаре в разгар лета. Лепидопт решил, что с него хватит. Апам, автохат, паулют, мадиенит, Означало обеспечение безопасности операции первое, что должен был усвоить каждый каца «Мы катца», бросил он. «Разумеется», — улыбнулся ему Мишел. Он задержался в тени густой магнолии, ветви которой нависали над стеной отельной парковки, и Малк с Лепидоптом, потоптавшись, остановились рядом. «Не забывайте, нам нужна информация о группе противника и все, что они могли узнать о машине Эйнштейна. Изображаем заботу о дочери этого мужчины, выражаем готовность помочь женщине, но в действительности они нас не интересуют. Каждый — либо мишень, либо враг. «Мой каца, — Моя повторил Лепидопт, — все это нам известно. — Вот как, — прищурился Мишел, — а тебе не приходило в голову, что дебук, проникший в тело девочки, был бы полезнее, чем девочка сама по себе? Он вскинул худую руку. — Хотя теперь уже нет. Раз ты позволил противнику захватить девчонку, вопрос снимается. Малк, бросив взгляд на Лепидопта, закатил глаза и поспешил вперед. Осмотреть вестибюль, опознать Маритте с женщиной и проверить, нет ли за теми слежки. Лепидопт с Мишелем неторопливо направились к крыльцу отеля. — Не обижайся, — сказал Мишел. — И не думаю, — ответил Лепидопт. Он размышлял о том, справедлива ли критика старого каца Может быть, он и вправду поторопился с вербовкой Маритти только потому, что маленькой девочке угрожало подселение этой сущности. Он вдруг припомнил, как, стоя у нее в спальне, мечтал о том, что она сможет подружиться с его сыном Луисом. — Я слишком стар для таких дел, — понял он но так или иначе скоро выйду из игры. Когда Лепидопт с Мишелем вошли в зал, Малк уже стоял на галерее в дальнем углу вестибюля и держал в правой руке газету. Знак, что слежки за те с женщиной, он не заметил. Потом он облокотился на перила и, развернув газету, направил складку вниз и чуть вправо. Лепидопт проследил в указанном направлении и увидел Фрэнка Маритти на диванчике рядом с привлекательной темноволосой женщиной. Они занимали столик в баре со стороны бульвара Голливуд. «При любой встрече, — вспомнил он, — агент должен прийти первым и занять место прежде, чем входишь ты. Никогда не дожидайся его на месте встречи». Он двинулся вперед по кафельному полу в обход фонтана, чтобы не подходить к Маритти со спины, а Мишель приотстал. Заметив лепидопта, Маритти поднялся. Мистер Джексон, представил он, это Шарлотта, э, Шарлотта Паутина. Насмешливо улыбнулась Шарлотта, оставшись сидеть. Лепидопт усмехнулся и отметил, что Маритти тоже усмехается. Всякий, у кого ребенок любит читать, узнал бы это название. Лепидопт пожалел, что не помнит, как звали свинку из паутины Шарлотты, и не может придумать остроумного ответа. — У вас есть дети? — обратился он к женщине. — Маленькая девочка, если повезет, — ответила она. — Партеногенез. Лепидопт ответил недоуменным взглядом и, отодвинув металлический стул, сел по другую сторону столика в полупрофиль к Шарлотте и так, чтобы пола куртки не закрывала доступ к поясу. «Я Юджин Джексон», — представился он. «К нам сейчас присоединится еще один человек, может быть двое. Мы хотим забрать вас обоих отсюда в надежное место». «Прежде чем мы поедем с вами...» «Я хочу обсудить некоторые условия», — ответила Шарлотта. «С прежними нанимателями я заключила сделку, и я никуда не поеду, пока мы с вами не договоримся». Мишел подошел к их столику, держа стул в одной руке. Он поставил стул задом наперед и сел верхом, облокотившись одной рукой на спинку. Другой рукой он достал из внутреннего кармана два сложенных листа бумаги с рваными краями и положил их на стол». «О чем будем договариваться?» — бодро спросил он. «Не возьмет ли каждый из вас по листу? Только не намочите их. Оран, у тебя спички есть?» Шарлотта протянула зажигалку, но он отказался. «Нет, нужны спички». «У меня есть», — сказал Маритти. Передвинувшись, он вытащил из кармана картонную книжечку со спичками и кинул ее рядом с пепельницей, потом взял и нетерпеливо развернул бумагу. Это был чистый лист, непривычно шершавый на ощупь. «Ручная работа», — пояснил Мишел. «Я выведу вас на своих прежних нанимателей», — сказала Шарлотта, «и расскажу все, что о них знаю, если вы спасете Дафну и позволите мне воспользоваться машиной времени». Она улыбнулась. — А поскольку это машина времени, я должна воспользоваться ею прежде, чем выведу вас на них. Мишел рассмеялся и вытащил из кармана еще один листок. С виду это была обычная бумага для пишущей машинки, исписанная черными чернилами. — Нет, прежде не выйдет. Оран, ты помнишь это упражнение? Помоги им обжечь несколько спичек. Я хочу, чтобы каждый из вас скопировал на бумагу изображенные здесь символы. Развернув третий лист, он разгладил его на столе. Лепидопт узнал кривые и круги. Это был колмасин, тип письменности, иначе называемый ангельское перо или детские глазки, потому что многие знаки очертаниями напоминали детский рисунок глаза. Взяв спички Маритти, он вырвал одну из книжечки и чиркнул ею. Головка вспыхнула фиолетово-желтым огнем. Марити изучал шесть строк сложных знаков. «А нельзя просто отксирить их на чистых листах?» «Нет», — ответил Мишел, — «рисовать надо собственноручно и только обгорелой спичкой. Причем обратите внимание, что в оригинале ни одна из линий не соприкасается с другими, и на ваших копиях тоже должно быть так». Лепидопт загасил спичку и взялся за следующую. «Головку отломите», — посоветовал он Маритте. «Картонной палочкой проще рисовать». В носу у него защекотало от запаха серы. «Это что?» — осведомился Фрэнк, пальцем подталкивая к себе спичку. «Тест на координацию или что-то в этом роде?» «Это амулет», — объяснил Мишел. «Нечего ухмыляться, его изобрел ваш прадед». 1944 году в помощь армии. Он от руки переписал и продал с аукциона свою статью по теории относительности 1905 года. Никто не заметил среди непонятных символов, обозначающих системы координат и постоянную ускорение знаки колмасин. А ведь ФБР не выпускало его из вида. Впрочем, к тому времени, как рукопись попала в библиотеку Конгресса, Мы уже изъяли тот лист. Он на это и рассчитывал. Старый оперативник обернулся к Лепидопту. Ты же не потерял свой голографический талисман, Дальновидца? Лепидопт кожей груди чувствовал маленький диск с запечатанным в нем фрагментом Эйнштейновской рукописи. Нет, — сказал он вслух, подумав при этом, что он не дальновидец, дальновидцем — «Был Сэм Гладцер» и зажег новую спичку. «А что изменится?» — спросил Маритти в нынешнем положении вещей после того, как мы это проделаем. «Лихо закручено», — отметил Мишел. «Он преподает английскую литературу», — слегка пафосно произнесла Шарлотта, взяв Маритти под руку. «Ага», — Мишел внимательнее взглянул на Фрэнка. Такой лист, сложенный должным образом и приложенный к вашей коже, помешает похитителям вашей дочери вас выследить. Тогда мы сумеем подобраться к ним незаметно. В данный момент вас обоих защищает мое присутствие. Сдвинув рукав куртки и рубашки, он показал черные линии татуировки на правом предплечье. Но я не всегда буду рядом. Ладно. Моритти высвободил у Шарлотты руку и взял одну из лежащих перед ним спичек. Краем глаза он увидел, что спичку взяла и Шарлотта, но замялась, напевая себе под нос какую-то старую полузабытую мелодию. — Ну, конечно же, — сообразил он, — она ничего не сможет сделать, если никто не будет смотреть, как она пишет. — Это какие-то магические штучки, — сказал Фрэнк, бросив спичку. «Я сначала посмотрю, как она напишет, и что из этого выйдет». Он посмотрел на листок с черными значками, потом перевел взгляд на чистый лист перед Шарлоттой. Та взялась за спичку, и пока Фрэнк переводил взгляд с листка на листок, начала выводить круги и кривые линии. «Смотрит, не превращусь ли я в жабу?» — хмыкнула она. «Ну...» Словно защищаясь, ответил Маритти. это как с дегустацией блюд. Если они отравлены, лучше, если попробуют только кто-то один. «Но так служит тот, кто лишь стоит и ждет», — процитировала Шарлотта. Маритти показалось, что ее это забавляет. Шарлотта изводила уже третью спичку. Маритти запоздала, вспомнила мелодию, которую она напевала. «До свидания, черный дрозд!» «Сегодня вечером поговорим обо всем поподробнее», — сказал Мишел. «В безопасном месте. А сейчас мне хотелось бы знать, где они теперь, те люди, с которыми вы работали до сих пор». «В Палм-Спрингс. Или направляются туда». Шарлотта, покусывая нижнюю губу, делала вид, что водит взглядом по листку. «Для отвода глаз», — догадался Маритти. «Та штука, которую соорудил прадед моего приятеля? Я об этом не все знаю, но поговаривают, что она может полностью удалить из картины мира чью-то линию жизни. Она использует некую энергию. Это как-то связано с космологической постоянной Эйнштейна. В других измерениях ее значение больше, а у нас она стремится к нулю». Так, большой пляжный мяч оставляет на плоском листе бумаги отпечаток размером с десять центов. Старик говорил, что вычисление этой константы — самая большая ошибка его жизни. Маритти услышал, как заерзал на стуле старый Мишел. В его голосе впервые прорезался интерес. — Вы хотите сказать, что они могут сделать кого-то вовсе несуществовавшим? Не останется ни записи ни памяти о нем. — Угу. Шарлотта дорисовала последний кружок и уронила на стекло столешницы последнюю спичку. Повернувшись к Маритте, она показала ему ладони. Никаких побочных эффектов, бодро сообщила Шарлотта, хотя Френку показалось, что голос ее звучит резче, чем следовало. И он, нетерпеливо напомнила себе Мишел, этот конвертер энергии вакуума. «Где-то локализован?» «Да», — кивнула Шарлотта. «Один из моих нанимателей говорил о некоем изолированном объекте». Лепидопт зажег еще несколько спичек, и Маритти, взяв одну из них, начал копировать знаки на свой лист бумаги. Он был рад, что его исцарапанная ладонь не оставляет на бумаге следов крови. Бог знает, к чему это могло бы привести. Мишел покивал. Полагаю, он мог говорить о сингулярности. Эйнштейн намекал в своих записях на нечто в этом роде. И мы много лет задавались вопросом, что же такое он на самом деле вычислил. Надо будет этим заняться, хотя не уверен, что моего уровня математики достаточно. Он искоса взглянул на Шарлотту. «Они когда-нибудь испытывали его?» Шарлотта пожала плечами. «Кто может знать?» «Конечно, конечно. И где это? Где в Палм-Спрингс?» «Ну, точное место — мой главный козырь», — напомнила Шарлотта. «Назову его в обмен на возможность использовать машину времени. Мы, то есть они, знают, что машина у вас. Сегодня одного из их людей подстрелили, когда вы забирали ее из дома бабушки Фрэнка». При этих ее словах Маритти посмотрел на Лепидопта, И ему почудилось, что тот чуть прикрыл глаза. С удовлетворением. Вы сказали, что предложили им сделку, напомнил Мишел. И вернетесь к своему предложению, если не договоритесь с нами. Что вы предложили им? Они хотят убрать дочку Фрэнка, чтобы она не сожгла их фильм и вообще не спутала их планы. Но между Фрэнком и Дафной существует психическая связь, Ментально они сиамские близнецы, и ее невозможно изолировать или стереть, пока Фрэнк жив. Конечно, они были бы не прочь просто убить Фрэнка и продолжать свое дело, но я предложила вместо этого стереть меня». Маритти оторвался от бумаги и взглянул на нее. Шарлотта смотрела через стол на Мишеля, и Маритти увидела ее глаза за темными очками. Но, едва заметив на нижних ресницах блеск слез, которые она досадливо смаргивает, он поспешно вернулся к листку. «Это я запорола операцию», — продолжала Шарлотта, — «так что, если бы меня вовсе не существовало, машина времени досталась бы им, а не вашим людям. Я предложила им сделку — обменять меня на Дафну». Лепидопт, нахмурившись, склонился к ней. «Мисс Тина», — начал он, — «вы предложили им стереть ваше существование?» «Никто вас не вспомнит. Все сделанное вами не оставит ни малейшего следа. Это хуже смерти». «Или лучше», — ответила Шарлотта, — «но если вы мне позволите воспользоваться машиной времени, без этого можно будет обойтись». «Вы сделали что-то такое...» тихо проговорил Лепидопт, что хотите отменить. Маритти закончил копирование странных символов. Мишел забрал листки и стал придирчиво проверять. «Вам использовать машину времени нельзя», рассеянно проговорил он. «Но если мои математические подсчеты подтвердят вероятность этой его сингулярности, если машина времени работает», Если мы решим наши первоочередные задачи и одобрим те изменения, которые вы хотите привнести, тогда мы направим агента, который внесет эти изменения для вас. Отложив листки, он пожевал губами. Очень даже неплохо. Не уверена, что ваш агент справится, — отозвалась Шарлотта. Ему пришлось бы проникнуть на базу военно-воздушных сил США в 1978 году. Подняв глаза от бумаги, Мишел ответил ей ледяной улыбкой. — О, я думаю, мы справимся. Он протянул руку, и Шарлотта ее пожала. — И мою дочь вы должны забрать у этих людей, — напомнил Маритти. — Да, конечно, — ответил Мишел. Лепидопт поймал взгляд Маритти и едва заметно кивнул. Потом указал на листки, исчерченные угольками от спичек. «Сложите их пополам по горизонтали так, чтобы значки оказались снаружи, но постарайтесь не размазать уголь и приложите к коже под рубашками верхней частью наружу. Они быстро смажутся, но важен первый ожог. Позже сможете сделать такие же еще раз». Шарлотта, забрав свой лист, Хотела встать, но Лепидопт поднял ладонь. Простите, мистина, но сделать это придется здесь. Мы не можем ни одного из вас выпускать из поля зрения, а провожать вас в дамскую комнату я не собираюсь. Марити начал расстегивать рубашку. Он заметил, как Лепидопт, глянув поверх голов на галерею, коснулся подбородка и снова опустил взгляд на стол. — Сигнал наблюдателю, — подумал он, — бьюсь об заклад, мы тут не задержимся. Он приложил свой лист бумаги к коже и застегнулся. Шарлотта, справившись со своим экземпляром, оправила блузку. Маритти поднял голову и хотел было что-то сказать, но передумал. Лепидопт вопросительно поднял бровь. — Ничего, — сказал Маритти, — просто... Он обернулся к Шарлотте. «У тебя ничего не...» Он кивнул на свою расстегнутую рубашку. «Она тоже коснулась блузки в том месте, где спрятала бумагу». «Да, бумага, она как будто...» Она хихикнула, но сразу прикусила губу. «По-моему, у меня бьется твое сердце». Маритя смущенно улыбнулся. Так оно и было. Бумага легонько пульсировала в ритме сердца но не его сердце. — А у меня, по-моему, твое, — проговорил он. — Это дешевле стетоскопа. Мишел, развернувшись на стуле, разглядывал людей, сидевших позади. — Так всегда бывает, — через плечо бросил он Маритти, — когда копии делаются одновременно. К их столику направлялся рыжеволосый мужчина в деловом костюме. Кажется, Мишел кивнул ему, как знакомому. Маритти уловил любопытство со стороны Дафны и порадовался, что, где бы она ни находилась, ей хватает сил подмечать такие мелочи. Он скрестил руки на груди, потом похлопал по кушетке по обе стороны от себя, показывая ей, что сидит не вплотную к Шарлотте. Шарлотта повернулась к нему так высоко вздернув брови, что они стали видны поверх оправы очков. «Объясняю, Дафни!» — пояснил Фрэнк. «А, твоя дуэнья не дремлет?» Рыжеволосый мужчина остановился возле фонтана в десяти футах от их столика и без видимого интереса стал наблюдать за людьми. «Вы расскажете нам все, что вам известно», — с нажимом произнес Мишел, обращаясь к Шарлотте. «Да», — согласилась она. «Где находится эта сингулярность?» — Скажу, как только узнаю. А узнаю я, как только позвоню им. Она находится там, где они предложат произвести обмен. Они захотят тут же стереть Дафну, если что-то пойдет не так. — Резонно, — сказал Мишел, вставая. — А пока мы заберем вас обоих в безопасное место. Вернее, в безопасное Типе. — Да, Оран? — В Типе, — кивнул Лепедок. Ну, ввиг вам.